профессионалы Профессия пожарных героическая, спору нет. При этом не особо доходная, ибо бюджетная. Героям же у нас воздают, как правило, после гибели, и то не всегда. Поэтому вот тебе пожарный гидрант и крутись как хочешь. Пожары штука серьёзная, и подход к ним серьёзный. Не всякий справится с бушующим огнём, а только подготовленный профессионал. Однажды в большом городе случился большой пожар. Загорелся многоэтажный дом, хорошо загорелся по повышенному номеру сложности. Отважные профессионалы часа 2 боролись с пламенем, не жалея воды, пены и матерных выражений. На первом этаже горящего здания находился небольшой парфюмерный магазинчик, который, собственно, и попал под раздачу. Взрываются спиртосодержащие флаконы. Хлопают баллончики с дезодорантами, валит едкий дым. Мечта режиссера, красота. Жильцов немедленно эвакуировали. Зевак, как водится, набежало пол улицы. Тут же бьющийся в истерике хозяин магазина: «Спасайте, братцы, спасайте товар! Пропаду ведь по меру пойду!» И вот в разгар борьбы с огнем происходит следующая картина. Из задымлённого помещения магазина появляется уставший профессионал с топором в руке, снимает каску, вытирает вспотевший лоб, жадно пьёт из ведра и после кричит прямо при хозяине своему напарнику: "Витёк, у тебя какие волосы, сухие или жирные?" "А тебе не похрен?" переспрашивает напарник. "Шампунь какой брать?" "А", -а, -а. Для сухих огнеборец словно рыцарь опускает забрало, поднимает топор и скрывается в дыму. У присутствующей публики никаких вопросов по поводу услышанного не возникло, как и у хозяина. И только настоящие, подготовленные профессионалы знают, шампунь нужен, чтоб каску протирать. Она так нагревается меньше.